Несколько дней спустя, когда Ака поутру совещался с людьми о том, какие работы предстояло сделать в этот день, молодой островитянин Лягу преподнес неприятный сюрприз. Когда Ака спросил Лягу, куда он желает идти, ловить рыбу или собирать плоды, тот отрицательно мотнул головой и угрюмо буркнул: Никуда. Ты плохо себя чувствуешь, Лягу? поинтересовался Ака. Парень выглядел совершенно здоровым, да и не слышно было, чтобы он хоть когда-нибудь болел. «Я чувствую себя хорошо, но мне неохота работать», ответил Лягу. Незачем работать. Мне нравится сидеть на берегу и глядеть, как плавает рыба». «Но на что это будет похоже, если все остальные станут работать, а ты один будешь сидеть на берегу без дела?» – продолжал Ака. «Женщины будут работать, дети будут работать и старые люди. Каждый чем-нибудь займется. Один Лиагу, сильный мужчина, который может сделать больше нескольких женщин и стариков, будет сидеть сложа руки». «Самому потом совестно станет». Лягу только мотал головой. «Ни к чему, Ака. Куда нам столько съестного? Нам и так его хватит больше, чем на год». «А что, если приедут белые люди, и надо будет с ними драться? Тогда придется жить в лесу?» «Белые не приедут, Ака. Зря мы построили новый поселок у Тростникового залива. И еще один в лесу, в горном ущелье. Они не понадобятся. Белые люди забыли про Легонду. Прошло шесть полнолуний». Ни один белый не приплыл к нам, поэтому Лиаго не хочет работать. У меня есть что кушать, а запасов мне не надо. Прочие островитяне внимательно прислушивались к их разговору. Окинув взглядом толпу, Ака понял, что Лиаго не одинок в своем настроении. Некоторые островитяне потупили глаза, когда Ака взглянул им в лицо. Другие отвернулись и сделали вид, будто этот разговор их не касается. «Неужели я и в самом деле перегнул, хватил через край?» – спрашивал себя Ака. Может быть, им нелегко привыкнуть к моим темпам? Но время слишком дорого, мы не вправе терять ни одного часа. Принудительные меры тут не годились. Это могло вовсе убить интерес островитян к новым мероприятиям. Что бы ни делалось, они все должны делать по доброй воле. Только тогда они будут находить удовольствие в труде. И лишь тогда им доставят радость результаты их усилий. У Ака оставался только один путь – убедить своих соплеменников. Теперь, когда в головы некоторых островитян закрались сомнения в целесообразности нововведений, убедить их будет труднее, чем полгода тому назад, но другого выхода у Ака не было. Он погрузился в раздумья и начал соображать, какими бы доводами наиболее убедительно доказать правильность своих действий. С минуту стояла полная тишина. Ака понимал, от того, как он преодолеет это осложнение, зависит весь его авторитет. Либо его положение еще более укрепится, Либо островитянам придется избрать себе другого старейшину. Вождь, которому не доверяют, больше не вождь. Неизвестно, чем бы окончился этот инцидент, если бы внезапно не случилось нечто такое, что вместо Ака разрубило этот Гордиев узел и сделала его положение таким прочным, как никогда раньше. На вершине самой высокой горы Ригунды загремел деревянный барабан. Так долго тщетно ожидаемый сигнал тревоги наконец зазвучал. Каждый островитянин знал, что это означает. Теперь все взоры обратились на Ака. Лягу смиренно приблизился к старейшину острова и спросил, «Что мне прикажешь делать, Ака? Теперь мне опять хочется работать. Ты прав. Не сердись на Лиагу, Ака». Большим глупцом был Лягу, когда хотел сидеть на взморье и смотреть на плавающих рыб. «Ступайте все по своим хижинам и ждите, пока я не скажу вам, что делать», обратился Ака к людям. «Ты, Лавай, пойдешь со мной. Мы взберемся на гору и посмотрим, что случилось». Прежде всего он направился в свое бунгало и захватил с собой оставленную портером подзорную трубу, а затем вместе с Лаваей поспешил на вершину горы. Барабанный бой все это время не прекращался. Он умолк только тогда, когда наблюдатель заметил на горной тропинке фигуру Ака. «Что ты увидел?» – спросил Ака. Наблюдатель, молодой парень, взволнованно показал рукой на северо-запад. Взглянув в том направлении, Ака заметил корабль. Это была одна из тех парусно-моторных шхун, которые обслуживали бесконечно растянутые торговые линии океании. На фокмачке были подняты паруса, а на корме дымилась короткая труба. Ака навел подзорную трубу и некоторое время рассматривал пришедшее судно. Судя по всему, это был корабль Южно-морского торгового общества, совершающего свой очередной рейс по островам, разбросанным в этой части океана, собирающий заготовленные агентами общества запасы товаров и развозящий почту. Регулярное сообщение с Ригондой осуществлялось два раза в год. Как раз теперь и было самое время появиться этому вестнику внешнего мира. «Что будем делать?» – спросил Лаваи. «Не увести ли нам женщин и детей в потайной лагерь?» «Может быть, это совсем не понадобится делать», – ответил Муака. «Ты думаешь, они пройдут мимо острова?» «Они наверняка зайдут в Ригонскую лагуну. Но, может быть, нам вовсе нечего их опасаться?» «Это торговый корабль Лаваи. Им нужна наша копра, сушеные плоды и жемчуг. Возможно, они и не знают, что произошло с Портером. Тогда нам будет нетрудно столковаться с ними. А что, если им известно про нашу расправу с Портером, не унимался Лавай. Парень внимательно прислушивался к их разговору, но Ака не заметил на его лице ни малейших признаков страха, лишь напряженное любопытство. «Если им это известно, на острове будет большой шум», – отвечал Ака. Корабль описал плавную дугу вокруг северного мыса острова, затем развернулся на юг и взял курс на ворота бухты Островитян. Это расселенно в рифе, видимо, стало известной всем навигаторам океании. Сказав наблюдателю, чтобы тот оставил в покое свой барабан, пока не заметит в море чего-либо нового, Ака и Лавай стали спускаться с горы. В поселке царил переполох. Когда Ака появился у хижин, островитяне засыпали его вопросами. «Что ты видел? Велика ли опасность? Куда нам податься?» На всякий случай Ака велел увести стариков и женщин с маленькими детьми в лес, а остальным оставаться на месте. Одно из подразделений своего небольшого войска он разместил в кустах с таким расчетом, чтобы в случае необходимости оно могло преградить путь пришельцам к лагерю и задержать их, пока оставшиеся в хижинах успеют добраться до леса. Остальным мужчинам и юношам Ака велел спокойно заняться чем-нибудь на берегу, возиться у своих пирог и рыболовных снастей. То обстоятельство, что ни один островитянин не вышел сегодня на рыбную ловлю, не могло возбудить никаких подозрений. Такое событие, как появление корабля на заброшенном острове, Было слишком редким и значительным, чтобы островитяне на не пренебрегли заведенным порядком жизни. приезжие сами прекрасно поймут это. Час спустя корабль вошел в лагуну и стал на якорь. Островитяне приветственно махали прибывшим руками и пучками цветов. На корабле в ответ размахивали шапками и платками. Какой-то человек, по-видимому капитан, смотрел в бинокль на берег. Он долго разглядывал бунгало Портера, будто ожидая чего-то. Но ничего не дождавшись, приказал спустить шлюпку. Два матроса сели на весла, двое других, вооруженные винтовками, уселись рядом с капитаном на кормовую банку. Через несколько минут лодка причалила к берегу прямо напротив Портеровского бунгала. Там приезжих ожидал Ака, одетый в белый европейский костюм. Его сопровождала десятка два островитян. — О, той тогуп! — буркнул капитан, мельком взглянув на Ака. И, невзирая на свою внушительную комплекцию, довольно ловко выпрыгнул из шлюпки на берег. Соу so топ! Учтиво, но сдержанно ответил Ака. Он протянул капитану руку, но тот, казалось, ее не заметил и своей руки не подал. Матросы были не так шванливы, как их начальник. Они обменялись сакару рукопожатием и весело кивнули остальным островитянам. Что, мистер Портер еще не встал? опять пробурчал капитан. Верно, похмелье после вчерашней попойки. Так-то он встречает своих друзей, проклятая бестия. Теперь Ака стало ясно, что прибывшим ничего не известно об участи Портера. Он что-то шепнул своему брату о Аге, и тот поспешил в поселок хижинам известить островитян, что им ничего не угрожает и люди могут спокойно выходить на побережье. Старики и женщины с малыми ребятами тоже могли теперь возвратиться из леса в свои хижины. — Сэр, разве вам неизвестно, что мистера Портер уже несколько месяцев нет на острове? — заговорил Ака. Ему что-то понадобилось в Сиднее, и когда мимо Ригонды проходил какой-то корабль, он оставил меня своим заместителем, а сам уехал отсюда. Скоро уже полгода, как его здесь нет. Вот как, удивленно нараспев протянул капитан. Значит, напрасно я завернул в эту проклятую дыру. Почему вы так думаете?» – спросил Ака. «Потому что я по расчетам общества должен был забрать на Ригонде по крайней мере пять тонн копры и разного другого добра, но теперь придется уезжать с пустыми руками». «Я ведь вам сказал, что мистер Портер оставил меня своим заместителем», продолжал Ака, спокойно глядя в кислое лицо моряка. «Я полагаю, что пять тонн капры у нас найдется. И еще кое-что интересующее вас». «Ну вот как?» – удивился капитан. «Значит, вы теперь торгуете с этими дикарями? Тогда давайте сюда свой товар». «Позвольте узнать, какие товары прислало нам общество», – осведомился Ака. «Найдется все, что заказывал Портер». Бусы, зеркальца, табак и мануфактура, несколько ящиков с напитками. Насколько мне известно, Портер заказал также несколько топоров, пилы и новые запасы патронов, сказал Ака, хотя не имел ни малейшего понятия о том, что заказывал Портер. Он назвал эти вещи на удачу, зная, что на других островах они обыкновенно служили предметом обмена. А что касается бус и зеркал, то старый запас еще не обменен, и нам нет расчета держать на складе неходкий товар. Вот как? Снова подивился капитан. «Где-то видно, чтобы дикари пренебрегали блестящими побрякушками!» На регонде так обстоит дело. Несколько часов продолжался обмен товарами. Ака отдал капитану весь запас копры, приготовленный для обмена, довольно много сушеных плодов и несколько десятков жемчужин. Не самых больших и красивых, а таких, которые стоило отдать за привезенные товары. Ака наотрез отказался принять дешевые стеклянные побрякушки, какими купцы имели обыкновение надувать островитян. Ни одного ящика напитков и табаку не позволил он оставить на своем складе. Четыре топора, три пилы и полдюжины мотык казались ему куда более ценными, чем целый бочонок рома или полный бидон виски. Он не отказался и от металлической посуды, ножей и ложек, но был чрезвычайно привередлив в выборе мануфактуры и брал только самый добротный и красивый товар. Когда обмен был закончен, капитан Николсон, так его звали, прикинул в уме, что на этой сделке Южноморское торговое общество хорошо, если заработало каких-нибудь жалких 30%. Это уже не коммерция, а чистая благотворительность. И общество делает глупость, держа на Регонде такого агента. Надо будет потолковать об этом в Сиднее с кем-нибудь из директоров общества. Такой агент, как Ака, мог в пару лет разорить своих шефов. А это были солидные шефы, настоящие миллионеры. Ака думал иначе. Ему казалось, что состоявшаяся коммерческая сделка была выгодной для обеих сторон. И на лицо всего лишь правильный справедливый обмен. Больше всего огорошил капитана Никольсона отказ Ака распить с ним бутылку виски. Другого такого торгового агента, вероятно, не было во всей океании. В сердце старого морского волка закрались сомнения и подозрения. Все ли тут в порядке? Может быть он допустил ошибку, согласившись вести дело с этим темнокожим молодчиком? Исправлять что-либо теперь было уже поздно. Николсон приказал поднять якорь и, воспользовавшись наступлением прилива, вышел в открытое море. Его подозрения и опасения еще больше бы усилились, если бы он узнал, что кроме изрядного запаса патронов, которые он собственноручно передал Ака, темнокожий агент у него за спиной купил у матросов за несколько прекрасных жемчужин две совершенно новых винтовки. Но матросы были не лыком шиты и умели молчать об этом бизнесе. Корабль привез его несколько писем и целую кипу газет и журналов, которые уже успели устареть. Ака жадно читал их каждую свободную минуту. В них говорилось, что мировая война уже окончилась, а в России совершилась революция, и во главе этой великой державы теперь стоит человек, которого угнетенные и обездоленные всех стран считают своим другом-вождем. и Он борется против угнетателей и мракобесов всего мира. Значит, он друг и вождь племени Ака. Имя его Ленин. Издаваемая богачами газеты писала о нем с превеликой злобой. Они, как видно, очень боятся Ленина.